Чарльз встретил ее на вокзале. Девочка удивленно огляделась по сторонам. Обычно Чарльз приезжал с миссис Холман. А где няня? Глядя в сторону, Чарльз начал складывать в машину ее вещи. А разве вы не знаете мисс Дани? С Холман больше не работает у нас. не бросила меня. Я думал, что вы знаете. Смутился Дворецкий. Она сейчас работает в другом месте. Это... это ее мать выгнала? Рассердилась Дэнни. Не знаю, мисс Дэнни. Не знаю. Это случилось сразу после вашего отъезда в лагерь. Чарльз открыл дверцу. А ты знаешь, где она сейчас работает? Он кивнул. Отвези меня туда. О, не знаю, право, заколебался Чарльз. Э, ваша мать, я хочу, чтобы ты отвез меня к няне. Гневно крикнула Дэнни. Ну? Мисс Дэнни. Ваша мать сильно на меня разозлится. Я ей не скажу. Поехали. Дэнни села на заднее сиденье, и Чарльз закрыл дверцу. Он сел за руль и сделал еще одну попытку отговорить ее. Мисс Дэнни, если не отвезешь меня к няне, я все равно скажу, что мы ездили к ней. Слышишь? Ледяным тоном процедила девочка. Она говорила сейчас тоном, каким обычно разговаривала со слугами ее мать. Они приехали в квартал новых домов в Сент-Фрэнсис-Вуд. Няня как раз шла по дорожке с маленькой серой коляской. Дэнни выскочила из машины, когда та еще не остановилась и бросилась к старухе. Няня, няня! Миссис Холман остановилась и посмотрела на дорогу, прикрыв глаза отцом за ладонью. Дэнни, старая женщина, обняла воспитанницу. Ее глаза наполнились слезами. Дэнни, Дэнни, девочка моя. Дэнни тоже расплакалась. Почему ты бросила меня, няня? «Почему?» Миссис Холман целовала ее в щеки, в глаза. «Моя ты крошка, моя малышка, дай мне посмотреть на тебя. Как ты выросла, как загорела. Ты должна была сказать мне, — рыдала Дэнни, спрятав лицо на огромной груди старой женщины. «Ты не должна была бросать меня, — Внезапно миссис Холман поняла, что имеет в виду Дэнни. Она подняла голову и вопросительно взглянула на Чарльза, который медленно покачал головой. Старая женщина все поняла. Дэнни, ты сейчас большая девочка, и тебе уже не нужна няня. Должна была меня предупредить. В глазах Дэнни по-прежнему блестели слезы. Так нечестно. Я вожусь с грудными детьми Дэни. Я нужна малышам. Ты нужна мне. И ты должна вернуться. Я не могу, Дэнни. Не могу. Медленно покачала головой гувернантка. «Почему?» «Этот этот вот ребенок тоже нуждается во мне?» Просто ответила она, показывая рукой на коляску. «Мне ты нужна больше, чем ему. Ты всегда была со мной». Пришло время...